он видел как из этих комнат вынесли два трупа завернутые в серое одеяло и понесли их к выходу из увеища на этом обрывалась нить его наблюдений показавшихся в первый момент мало правдоподобными клименко и быстров вышли в сад имперской канцелярии перемолоты огнем артиллерии что дальше что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 говорилось при этом, что труп его сожжен. Сопоставляя эти слухи с приказаниями, которые он получил, Карл Шнейдер предположил, что отправленный им бензин понадобился для сожжения тела фюрера. Но вечером первого мая снова раздался звонок дежурного телефониста. Опять требование отправить весь имеющийся бензин к бункеру фюрера. Шнейдер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 помогающий разгадать истинную развязку. Вот Борман шлет в обер Зальцберг своему адъютанту Хуммелю телеграмму за телеграммой, помеченные красным штампом, секретно, датированные двадцатыми числами апреля. По характеру его распоряжений видно, шла подготовка к размещению там, в Берхтесгадене, ставки Гитлера. «Значит, собирались выбраться из Берлина». Вот папка информация противника по радио за последние дни апреля. Сообщение агентства «Рейтер» из главной квартиры союзников, передачи из Москвы о боевых действиях на фронтах, телеграммы о событиях в мире из Лондона, Рима, Сан-Франциско, Вашингтона, Цюриха.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 Клары Петаччи. Карандаш Гитлера подчеркнул слова Муссолини и повешенный вниз головой. На какие мысли натолкнуло его это известие? Какому решению побуждало? Эти бумаги погружали в историю уже смолкавшей войны. Они могли служить